Глава 3 Стервоядные Кости рыцаря Прах Верный меч Заржавел в потьмах Но дух его Верю В небесах Колридж Серафина Пеккала Королева клана ведьм С озера Инора Летела в мутном небе Арктики и плакала. Это были слезы ярости, страха и раскаяния. Причиной ярости была эта женщина к о л т е р которую она поклялась убить. Причиной страха — то, что происходило с ее любимой землей. А раскаяние придет черед и раскаянию. С болью в сердце она смотрела сверху на тающую шапку льда, на затопленные леса в низинах, на вздувшееся море. Но она не прерывала свой полет, чтобы заглянуть в родные края, утешить и подбодрить сестер. Она летела все дальше и дальше, на север, сквозь туманы и шторма, гулявшие над Свальбордом, королевством Йорика Бирнисона. бронированного медведя. Она с трудом узнала остров. Горы обнажились, стали черными, и лишь в немногих глубоких долинах, почти недоступных солнцу, в уголках на теневой стороне сохранилось немного снега. Но почему вообще тут солнце в это время года? Все перевернулось в природе. Короля медведей — Она искала почти целый день. Увидела его среди скал, на северном краю острова. Он стремительно плыл за моржом. В воде медведю охотиться труднее. Когда земля была покрыта льдом, и большие морские млекопитающие поднимались наверх за воздухом, преимуществом медведей становилась их защитная окраска. И то, что добыча находилась не в своей стихии. Было так. как должно быть. Но Йорик Бирнисон проголодался, и его не смущали даже грозные бивни могучего моржа. Серафина наблюдала за их схваткой, морская пена окрасилась в красный цвет, и Йорик вытащил добычу из волн на широкий каменный выступ. С почтительного расстояния за ним следили три довольно облезлых песца, дожидаясь своей очереди на Перу. Когда король медведей закончил трапезу, Серафина п е к к а л а подлетела к нему и заговорила. Пришел черед и раскаянию. «Король Йорик Бирнисон, — сказала она, — могу я поговорить с тобой? Я кладу свое оружие. Она положила лук и стрелы на мокрый камень между ними. Йорик бросил на них короткий взгляд, и она поняла, что если бы его морда могла выражать чувства, то на ней выразилось бы удивление. «Говори, Серафина п е к к л а прорычал он. «Мы никогда не воевали, верно?» «Король Йорик». — Я подвела твоего друга Ли Скорсби. Черные глазки и окровавленная морда медведя застыли. Она видела, как ветер ерошит кремово-белый мех на его спине. Он молчал. — Мистер Скорсби погиб, — продолжала она. — До того, как расстаться с ним, Я дала ему цветок, Чтоб он мог вызвать меня, Если понадоблюсь. Я услышала его зов И полетела к нему, Но опоздала. Он погиб, сражаясь С отрядом московитов. Не знаю, Что привело их туда, Почему он сдерживал их, Хотя легко мог Спастись бегством. Король й р и к Меня мучают угрызения совести. — Где это произошло? — спросил ю р и к Пирмисон. — В другом мире, в двух словах, и расскажешь. — Тогда начинай. Она рассказала ему о том, что Лис Корсби пустился на поиски человека, известного под именем Станислауса Грумана. Рассказала о том, что лорд а з р е л взломал барьер между мирами и о последствиях этого, в частности, о таянии льдов. О том, как ведьма Рута Скадди летела за ангелами и Серафина попыталась описать королю медведей эти крылатые создания так, как описывала ей Рута. Разреженный свет, окружающий их, хрустальную прозрачность их тел и глубокую мудрость. Она рассказала о том, что увидела, явившись на зов Лис Корсби. Я навела чары на тело, чтобы предохранить его от разложения. Оно полежит до твоего прихода. если ты захочешь пойти туда. Но меня это беспокоит, король Йорик. Беспокоит все, но больше всего это. Где девочка? Я оставила ее с моими сестрами, потому что должна была лететь к Ли. В том же мире? Да, в том же. «Как мне попасть туда?» Она объяснила. Йорик Бирнисон выслушал ее без всякого выражения и сказал «Я пойду к л и с к о р с б и а потом отправлюсь на юг». «На юг?» «Лед растаял в на наших островах». Я думал об этом Серафина п э к к о л а Я зафрахтовал судно. Три песца терпеливо ждали. Два из них легли, опустили голову на лапы и только глядели. А третий продолжал сидеть, прислушиваясь к разговору. Песцы, хоть и питаются падалью, отчасти усвоили язык. Но мозги их устроены так, что они понимают только предложения в настоящем времени. Беседа Йорика и Серафины была для них по большей части бессмысленным шумом. К тому же в их собственных разговорах всегда было много лжи. Так что если бы они и стали это пересказывать, все равно никто не разобрал бы, где правда, а где нет. Впрочем... Доверчивые скальные мары нередко верили почти всему, и разочарования ничему их не научили. И медведи, и ведьмы привыкли к тому, что их разговоры растаскиваются по кусочкам, как объедки их добычи. «А ты, Серафина Пеккала?» — спросил ю р и к «Что ты намерена делать?» «Я хочу». Найти цыган, сказала она. Думаю, они понадобятся. Лорд Фа, сказал медведь. Да, хорошие бойцы. Счастливого пути. Он повернулся, без всплеска скользнул в воду и поплыл. Размеренно и неутомимо загребая лапами К новому миру. После Юрик Бирнисон шел между обгорелых кустов И треснувших от жара камней По краю сгоревшего леса. Сквозь дымную мглу жарило солнце, Но он не обращал внимания ни на жару, Ни на угольную пыль, покрывшую его белый мех, Ни на гнуса, тщетно пытавшегося добраться до его кожи, Он проделал большой путь и в какой-то момент почувствовал, что вплывает в другой мир. Почувствовал, что изменились вкус воды и температура воздуха. Но дышать было можно. Вода еще держала его тело, и он поплыл дальше, а теперь, оставив море позади, приближался к месту, описанному Серафиной. Он остановился в раздумье глядя чёрными глазами на окутанную маревым стену известковых скал. От сгоревшего леса к горам тянулся пологий склон, усыпанный крупными камнями, щебнем и обломками обожжённого искорёженного металла, балками и распорками, видимо, частями какой-то сложной машины. Йорик Бирнисон осмотрел их глазами кузнеца и воина. но обломки были ни на что не годны. По распорке, п о с т р а д а в ш и й меньше, чем остальные, он провел могучим когтем черту и, ощутив хлипкость металла, сразу отвернулся и окинул взглядом скалы. Теперь он увидел то, что искал — узкую лощину с неровными стенами и при входе в нее широкий низкий камень. Он стал подниматься туда. Под его громадными лапами с треском ломались в тишине сухие кости. Здесь полегло много людей, ставших добычей койотов, грифов и разных мелких тварей. Не обращая внимания на останки, медведь упорно шел к камню. Грунт был ненадежен. Тем более при его весе. и он не раз скатывался вниз на осыпях, вздымая пыль и песок. Но съехав вниз, он продолжал восхождение, упорно, неутомимо, и, наконец, достиг скалы, давшей лапам твердую опору. Камень был исклеван пулями. Все, о чем поведала ведьма, оказалось правдой. И словно в подтверждение горел красным светом опознавательный знак. Маленький арктический цветок, камнеломка, посаженный ведьмой в трещине скалы. Йорик Бирнисон обошел камень. Он был хорошим укрытием от обстрела снизу, но недостаточно хорошим. В граде пуль, изъязвивших камень. Несколько штук нашли свою мишень и застряли в теле человека. который лежал, вытянувшись в тени камня. Но это было тело, не скелет, потому что ведьма заколдовала его, предохранив от разложения. Юрик увидел, что лицо его старого товарища осунулось, и на нем застыло выражение боли. Увидел дыры от пуль в одежде. Ведьмины чары не распространялись на кровь, которую пролилось, наверное, немало, и насекомые, солнце, ветер не оставили от нее даже следов. Лис Корсби не походил на спящего. В облике его не было покоя. Он выглядел как человек, погибший в бою, но погибший с сознанием, что отдал жизнь не зря. И поскольку техасский аэронавт был одним из немногих людей, уважаемых й р и к о м медведь принял от человека его последний дар. Он ловко освободил от одежды тело покойного, одним движением вспорол его и стал насыщаться плотью и кровью своего старого друга. Он уже несколько дней не ел, и был голоден. Но ум его был занят не только голодом и насыщением. Тесня друг дружку, в нем роились другие, более сложные мысли. Воспоминания о девочке Лире, которую он сравнил с птицей Сирин. И в последний раз видел на своем острове Свальборде, когда она прошла по хрупкому снежному мостику над пропастью. Затем волнение среди ведьм, слухи о пактах, союзах и о войне. Затем превосходящее всякое разумение факт встречи с новым миром и утверждение ведьмы, что есть еще множество таких миров, и судьба их каким-то образом зависит от судьбы этой девочки. И таяние льдов. Он со своим народом жил во льдах. Льды были их домом, льды были их крепостью. После колоссального природного возмущения в Арктике лёд стал исчезать. И Йорик понимал, что должен найти новую ледяную твердыню для своего народа, а иначе гибель. И Ли говорил ему о горах на юге, таких высоких, что их даже нельзя перелететь на воздушном шаре. И они весь год покрыты снегом и льдом. Следующая его задача — обследовать эти горы. Но сейчас его сердцем владело более простое желание — отчетливое, твердое, непоколебимое желание мести. Лис Корсби, вывезший его из осажденного форта на своем шаре и сражавшийся рядом с ним в Арктике их прежнего мира, убит. Йорик отомстит за него. Плоти, кости хорошего человека — И подкрепят его, и не дадут успокоиться, покуда он не прольет достаточно крови, чтобы утихомирить свое сердце. К тому времени, когда й р и к кончил трапезу, солнце уже садилось и в воздухе потянуло холодком. Собрав то, что осталось от тела, в кучку, медведь выдернул зубами цветок из скалы и положил сверху, как принято у людей. Ведьмины чары больше не действовали. Останки были теперь поживы для любого, кто подойдет. Скоро они станут пищей для десятка видов живых существ. А Юрик двинулся вниз по склону, снова к морю, к югу. Скальные мары любили полакомиться песцом, когда удавалось его добыть. Поймать хитрого зверька было трудно, но мясо его было нежным и пахучим. Прежде чем убить этого, скальный Мара дал ему поговорить и посмеялся над его глупым лепетом. «Медведь должен идти на юг! Клянусь! Ведьма беспокоится! Правда, клянусь! Обещай!» «Медведям на юге нечего делать, лживая тварь!» «Правда, король м е д в е д и должен идти на юг! Маржа тебе показываю, хороший, жирный!» «Король м е д в е д и на юг!» «А у летучих сокровища, летучие ангелы, хрустальное сокровище!» «Летучие, как мары, с о к р о в и щ е «Как свет, не как мары, богатые, хрустальная!» «А ведьма беспокоится, ведьма огорчается!» я с к о р ь б и мёртвый!» «Мёртвый! Человек с шара мёртвый!» Сухие утёсы эхом отозвались на хохот скального мары. «Ведьма его убивает!» т с к о р ь б и мёртвый! Медвежий король идёт на юг!» Скорсби мёртвый! х а Скорсби мёртвый! Скальный Мара свернул песцу голову и подрался с братьями за его потроха. Они придут, придут. Но где ты, Лира? Она этого не знала. По-моему, я сплю. Роджер, только и могла она сказать. Позади мальчика она видела других духов. Десятки, сотни. Сгрудившись, они смотрели на нее и прислушивались к каждому слову. — А эта женщина? — спросил Роджер. — Надеюсь, она не умерла. Надеюсь, она поживет подольше. «Потому что, если она спустится сюда, тогда уже негде будет спрятаться. Мы навсегда станем ее пленниками. Это единственное, что есть хорошего в мире мертвых, что ее тут нет. Только знаю, когда-нибудь она сюда явится». Лира была встревожена. «Кажется, я сплю, и я не знаю, где она, она где-то близко, и я не могу».